«Так, у вас там бригада водоносов на виду?» «Точно так, таскают воду, уже принялись». «Организуйте такую же команду писарей». «Пообещайте до питания». «Выбирайте тех, кто по внешним признакам не относился к охране лагеря». «Первыми переписать желающих убрать территорию и тех, кто согласится убрать трупы». «Через час вам доставят инвентарь для работы». «Людей добавлю, насколько возможно». «И организуйте людей в очереди. Главное, чтобы не толпой стояли». «Девицу отправьте ко мне в штаб. Очень жаль, что вы с ней не нашли общего языка». Она работала в паспортном столе и дело знает. «Все, действуйте, связь кончаю». «Пипец нам!» – горестно замечает братец. Как раз уже занимающийся здоровенным не то фурункулом, не то уже карбункулом у перекошенного мужичка. Что так? Пойдем в 45 лет менять паспорта, нарвемся на эту щуку, и все, кончена жизнь. После 20 минут ора и неразберихи, наконец удается наладить хоть какое-то подобие организованного беспорядка. Первыми переписали водоносов, примировали каждого банка из сгущенки. У кого не было смены одежды, выдали. Что успели подбросить в самый удачный момент сумрачные грузчики из кронштадтских и отправили к кухне. Дальше удалось разбить толпу на очереди, кучки и команды, Раздобыть столы, что-то приспособили под стулья. Появились добровольные помощники. Начали, наконец, потихоньку организовывать ситуацию вокруг себя. Самое время дух перевести, а некогда. Привезли мет, лопаты, носилки сгрузили. Тут уже с отдела взялись саперы. А мне удалось вернуться к приему пациентов. Они теперь не просто так подходили, а показывали отпечатанные на шикарнейшем меловой бумаге регистрационные удостоверения участников бизнес-конференции «Золотой шар». А там корявыми от хладрыги буквами карандашом вписаны фамилия, имя, отчество, год рождения профессия. И отношение к военной службе в графе «Компания-должность». И в разномастных журналах продублировано. И это, конечно, все Филькина грамота, но хоть удастся представить общую картину. На обороте помечаем «Коротко диагноз», там же будут отметки к выдаче продуктов и одежды. Периодически происходят мелкие стычки и инциденты, народ весь на нервах, так что руга не хватает. Особенно часто почему-то ругань возникает у столика переписи, стоящего через один от меня. Там писурчиком присланы в усиление штаба какой-то крикливый самоуверенный мужик. Непонятно зачем щеголяющий в бронежилете, ставленным туда пластинами. Вроде бы обстрела, не было и не ожидается. Вот и сейчас у его стола свора нарастает до градуса кипения и начинается банальная драка, не было печали. Вылезаю из палатки глянуть. Сбежавшиеся патрули растаскивают дручунов. Слышу, как мужик бронежилеты орёт изо всех сил. Обвиняя своих обидчиков во всех грехах, Илья сменяет его на его сашу И ситуация тут же успокаивается. Мужичка переместили на выдачу одежды. Но скоро и там начинается свора. Да что это, черт возьми, такое? Не могу понять, о чем речь. Только слышу громко сказанное грубым и каким-то назойливым голосом этого мужика. Ты опять вафли подавился. Не было их там. Сколько раз говорил. Приглашаешь моего барсика на язычке подержать, я тобой брезгу недоумок. Бнах, опять начинается драка. Терминология услышанная сильно удивляет, тем более что настораживает знание предмета. С чего бы взрослому мужику предлагать другим взрослым мужикам оральный секс, да еще в таких тонкостях? Нет, в некоторых случаях оральный секс весьма даже... <кх> Но с мужиками? С какой стати? А ну пошел вон живо, чтоб духу твоего тут не было, кутак, орет рядом Ильяс. И когда я вижу в проеме палатки спину утекающего, сразу вспоминаю ночной эпизод с разбитым об стенку дома автобусом. Точно, тот самый чувак. Фамилия у него еще заковыристая. Неожиданно забирает почти всю нашу команду. Не могу понять, что случилось. Но спешки и суеты нет. Все идет спокойно. Ильяс успевает только сказать, что получил приказ на сбор. Буду зачищать те участки, где в цехах заперты шустрики. Попутно порекомендовал подготовиться к отбытию. Через пару часов нас перебросит в Оренбаум. Там намечается операция по возвращению территории. Так теперь называют зачистку от зомби и обеспечение безопасности на отвоенном куске пространства. Но мне собраться как голому подпоясца. Когда уже возвращаюсь в палатку, вижу за зароливающие фуры. Ребята толковали, что сюда стали возить всякие материалы из строительных товаров. Полиэтилен, теплоизоляцию, доски и так далее. Там кто-то толковый нашелся. Сейчас из всего этого будут устраивать походные быт для тех, кто в лагере оказался. Кунги еще прус с на буксирах, в общем, завертел с дело. Начвор приказывает, чтобы я сдал дела братцу. Попутно братцу сообщает, что он должен еще и принять участие, как судмедэксперт, в работе следственных органов. С Кронштадта перебрасывает, кого нашли и собрали. Как ни крути, а фильтровать беженцев нужно. И разобраться с тем, что происходило, важно. Еще набраться братца вешают контроль за сансостоянием территории лагеря. Противопадемические мероприятия и дали по списку 22 пункта. Да я же сдохну, вопит братец. Это ваше дело, а работать придется, отвечает сухоначвор. Как не вспомнить такую деталь, на которую не раз обращали мое внимание умные люди? Когда есть что-то, что надо сделать во что бы то ни стало, американцы говорят «сделай или сдохни», «do or die». А русские наоборот «сдохни, но сделай». Таким образом, у русских даже смерть не является уважительной причиной не сделать положенного. Мы плывем в Оренбаум, вырваться из вонючего страшного лагеря – праздник. Неясно, что нас ждет дальше, но сейчас мы чувствуем себя замечательно. Только что пообедали, чутка выпили, и настроение отличное. Ребята приложили лапы к ликвидации двух очагов с зомбаками. Даже Демидов отметился, и довольно лихо, отстреляв полсотни шустеров в цеху из -за кошка. Но оказалось, что пальба в цехах не то, что нужно выжившим Севастьянов устроил ор, потому что одно из пуль покорежило крайне ценное оборудование. Поэтому решено пальбы такой больше не устраивать. Работать только малопульками аккуратно. Как раз по примеру Демидова. Опять же отличился Фитюк которую на этот раз поставили старшим надзводом курсантов. Он так ловко руководил, что чудом не потерял сразу несколько своих подчиненных. Но так как он умеет навешать лапши на уши, разные начальники то и дело принимают его за грамотного, инициативного и знающего товарища. Кончается все одинаково, сварой, дракой и провалом. А Рукокрыл, его приятель Ленька и еще несколько из их взвода каким-то образом примкнули к нашей команде. Теперь нас куда больше, водолаза, и наши троицы сапёров тоже с радостью покинули жуткое место. С кормы грохает взрыв хохота. Любопытно тянет посмотреть, что там. Лёнька, нахлобучив себе на голову три каски навесив на себя три бронежилета, пародирует Фитюка. таланту парня явно есть. Он точно копирует характерные интонации, высокомерный взгляд, жесты и мимику своей жертвы. Текст получается, на мой взгляд, несколько хуже, но зрители тут не взыскательны, и поэтому ребята киснут от смеха с Глазовнос получил в подарок от нашей невесты, принцессы Напаэль, бронелифчик с 16 заклепками. Жалки те невежды, коим мнят неважным количеством заклепок, а тем более подвергают сомнения уникальных защитных свойств эльфийских бронеливчиков. Простой пример. 123-й особо пехотный полк Гурхов не был снабжен бронелифчиками в сражении под Пшеваром и был в вдребезги разгромлен всего лишь 80-тычным войском на альтийского эмира. Другой пример. Мой персонаж в Аленаже, эльфийка, лезь ко мне на эль, Будучи защищенной бронелифчиком голубого цвета с восьми заклевками, легко добился третьего уровня, а после замены на бронелифчик с 14 заклепками смогла выполнить квест на пятый уровень. Не каждому 30-левельному гному это под силу. У гномов квесты другие! вступает с обидой в голосе рука крыл. Вы жалки! дико глянув на дружка, истерическим тоном выкрикивает Ленька. Я жалок, я жалок!» – начинает слезливо прочитать, поникшей головой званцев младший. Нет, вы даже представить себе не можете, насколько вы жалки. В знак этого. «Чтобы удобнее поливать вас моим презрением, я поднимусь в и высе, где только мне и место». С этими словами Ленька ловко карабкается на какую-то металлическую хреновину, позволяющую подняться сантиметров на 60 выше уровня палубы. Гордо с блесками глазами, да не глазами, а очими коль скоро это более подходит к патетическому моменту, встает в победительную позу, простирает длань и громко и пафосно вещает сверху. «Вы все жалки, весь мир жалок, ибо я и только я воистину велик, я бог всеведующий». Тут он подскальзывается, нелепо взмахивает руками и улетает за борт, мелькнув в воздухе рубчатым подошвым ботинок. И этот кульбит настолько смешон, что нас аж сгибает от хохота пополам, ржом так, что слезы текут. Стоп, машина! Человек за бортом! Стоп, машина! Крик не вписывается в общий настрой, и несколько секунд мы все приходим в себя. Впрочем, не все. Побленевший рукокрыл срывает с себе одежду, нелепо прыгает на одной ноге, избавляясь от застрявшего на полдороге ботинка и не очень ловко, мешает зажатый в руках спасательный круг. Сдернутый скрепления на поручнях, или как там водоплавающие эти штуки называют. Прыгает туда же, в стылую воду за кормой. Катер действительно сбрасывает ход, это заметно. Следом за рукокрылом сигует двое водолазов, потом бросив несколько быстрых взглядов на берег. На плывущих в ледяной воде тут же без всплеска прыгает Филька. До меня доходит, что курсант свалился в воду, обвешанный железками, и ему проблемы. Каски-то он сбросит, а вот комично наляпанный, закрепленный посмешнее бронежилеты с пластинами, сорвать ему в воде будет трудно. Да и глубина тут, черт ее знает, какая тут глубина. Маркизовая лужа мелкая, но всяко расплывем, тут есть где тонуть. Катер останавливается. Прыгнувшись за борт, собрались в кружок, вижу, что начали нырять. Черт, я далеко, Мусы стали от места падения. Если они, конечно, правильно засекли место, прошибает самый настоящий ужас. Если его не найдут, получится, что мы потеряли хорошего парня на ровном месте, просто по глупости. Еще и ржали как идиоты. Тошный ужас, ледяной какой-то, сжимающий внутренность, аж дыхание колом встало. Переглядываемся с Надеждой. Давайте-ка место подготовим. Если не искусственное дыхание делать, то греть несколько человек придется точно. Она подбирает разбросную прыгающую в воду одежду и обувь. Место на посудне не густо, но мы находим, где тепло и где можно разместить замерзших людей. На душе мерзко. «Ничего, он курсант, он плавать умеет!» Бормочет скорее самой себе в утешении побледневшая медсестра. А по часикам уже больше пяти минут прошло. Катер тихо дает задний ход. Еще бы не хватало, чтобы его винтом сикануло. Совершенно дурацкая мысль проскакивает. А еще хорошо, что акул у нас тут не водится. Свинцовая мутная водичка плещет совсем рядом. Игулка раздаются голоса. Капитан Лайбы вертится тут же и что-то сопоставляет. «Эй, левее возьмите метров десять к берегу!» Кричит кто-то из саперов ныряльщиком. Точно, левее надо. Нихера, они правильно место взяли. Время ощутимо тикает внутри черепной коробки. Его потерю просто ощущаешь физически. Словно оно течет, как песочек. Только это не песочек, а жизнь отлично талантливая, еще толком не пожившего мальчишки. Уже 10 минут прошло. Мертвым голосом шелестит рядом Саша. Ничего, ничего, вода холодная. Мост в таких условиях кислородное голодание выносит устойчиво. Таким же шуршащим, как старая газета, голосом выдавливаю я. Капитан тем временем отгоняет тех, кто собирается лезть на помощь, популярно объясняя, что в воде и так слишком дохера купальщиков. Водолазы, а они все там, с рявку и чуть ли не хором, чтобы к ним не лезли. В их действиях видна какая-то система, только я не могу понять, какая именно, но ныряет они целеустремленно. Прожектором с рубки слегка подсвечивает участок, что в глаза не бил, а именно подсвечивал. с водичка за бортом. «Есть!» – орет кто-то. «Тянут!» На часах 17 минут прошло. Одна надежда на холодную воду. На корме клубок народа. Вытягивает Леньку. Как был в касках и бронежилетах. Так его водолазы вытянули наверх. Как с ним доплыли, не понимаю. Лицо белое, как мел. Голова мертво мотается. Кто-то пристраивается уложить его поперек колена, чтобы воду, значит, эвакуировать из желудка и легких. Но тут же уже наши епархия. Отставить, тащить его в это, как его кубрик. Давайте, давайте, живо. И тихо Саша, всовываю в руку теплую тяжесть Марго. Следи, если он мертв оживет, чтобы не успел. «Он же в каске!» – шепчет Саша. «Изловчись!» Мокрое тело, с которого ручьями льется вода, притаскивают в кубрик, или как там оно называется. Самое просторное помещение на этом катере. В ванной у меня просторнее, черт бы все это побрал. Дыхание после 17 минут под водой, ясен пень, нет как нет. Огромное облегчение. Пульс на сонной артерии тихонький, слабенький, но есть. Тело еще живо. Зрачок на свет моего фонарика брелка реагирует. Значит, есть некоторая надежда, что вернем душу обратно. Правда, душа-то душой – А вот кора головного мозга может и сильно пострадать, но это видно будет только потом. Значит сердце молодое и здоровое гоняет по прежнему кровь по сосудам. Только вот беда, в этой крови кислорода нет, нам надо быстро дышать за Леньку, сам то он не сможет, понятно, пока я его не заведу. Так, далось с него бронь жилета, вытряхиваем его из одежды, одеяло какой то на пол и ровно тело на спину. Теперь дыхательные пути, чтобы были свободны. Одной лапой под челюсть, другая на лоб. Чуток откидываю его голову, чтоб язык не мешал. Когда человек без сознания, язык мякнет и кому закрывает путь воздуху. Часто люди без сознания от этого гибнут. Особенно, если еще и с носом проблемы. Кровотечение или насморк. Так, теперь рот открыть, проверить, нет ли там чего. А то начну дуть и влетит в бронхи какая-нибудь фигня, вроде жвачки, сломанного зуба или еще что-нибудь нелепое, но вызывающее потом очень серьезное осложнение. Чисто во рту, еще что-нибудь положить между его ртом и моим. И можно начинать. Ага, вот подходящий полиэтиленовый пакет. Там дырку пальцем рву. Все, можно. «Воду, воду, из него надо вылезть», – тормошит меня за плечо Саша. Отмахиваюсь. «Белая кожа» утопленько означает, что тут была остановка дыхания. Нет утопленного воды в легких, не дышал он водой. Вот был бы синий, тогда да, попала вода в легкие немало, и пена бы у рта была. Только и такого бессылку выжимать. Вода, попавшая в бронхи легкие, не стоит там печально, как в лесном озере, а всасывается моментально в кровь. Поэтому беслку вытряхивать ее. прикладываясь плотно губами к губам Лёньки. Старательно зажимаю пальцами ему нос. А иначе воздух вместо трудного пути в легкие с легким свистом выскочит куда проще. В атмосферу. И вдуваю ему несколько литров воздуха из своих собственных легких. Воздух, конечно, второй свежести. Мой органический кислород у него чуток забрал. А углекислый газ бросил, Ну и на долю леньки, пока кислорода хватит. Отлично пошло. Грудная клетка пациента с натугой поднимается. И когда я оттесняюсь слегка, опадаю с шумным выдохом. А я молодец. А то бывает недостаточно голову запрокинут, и вместо патрахеи в легкие начинают качать воздух через пищевод в желудок, что совершенно бесполезно. Следующий вдох – грудь поднимается. Отстраняюсь. Ленька с шумом выдыхает воздух. Смотрите, дышит курок-то. Дурень. Выдох-то пассивный. Атмосферное давление учитывай. Так и труп выдыхать будет. Некогда слушать, дышать надо. Тяжело, это ж не воздушный шарик надувать приходится. А жесткую конструкцию именуемую грудной клеткой. Счастье есть – что сердце у Леньки работает, в автономном режиме. Если бы пришлось сделать сердечно-легочную реанимацию, чередую дыханием с непрямым массажем сердца, затрахался бы я тут. Да и учитывая помощников, вдох – я, выдох – он, вдох – я, выдох – он. Ленька никак не хочет начинать дышать самостоятельно. Когда в голове начинается легкое окружение, и признаки того, что я с такой интенсивной дыхательной нагрузкой, уже сам перекислородился, меня заменяет один из водолазов. Он уже приоделся во что-то, готовый помочь – Уступаю место. Парень неплохо справляется. Правда забыл нос зажать. Но сам же и заметил, что ему в щеку дует. Фили очень мрачно замечает, что мы так упреем качавши. Вода ему в нос попала. Херово это. Сразу остановка дыхания. И не факт, что заведется. Что-то я такое уже слышал. Даже название помню. Вот на языке Версиса, Как это? Ну же, чертей сто. Ладно, неважно. Этому рефлексу была посвящена сценка убийства в музее восковых фигур мадам Тюсо. Мистер Смит и очередная жена в ванне. Англичанин этот трижды женился на состоятельных, но безнадежно засидевшихся в девках-невестах. Они, значит, состраховали свою жизнь на кругленькую сумму и прямо во время медового месяца помирали от остановки сердца, но ничего на скрытии нового не находили. На беду этого женишка досужимый инспектору Скотланд-Ярда попалась на глаза сводка подозрительных случаев смерти к сведению. Видимо, ему совсем было нечего делать. Показалось странным, что три молодоженки умерли от сердечного приступа во время купания в ванной. Он навел справки. Оказалось, что хоть их муж регистрировался под разными именами, но был одним и тем же человеком. За страховое мошенничество его арестовали. Но за сообщение о себе ложных данных надолго не посадишь. А три трупа – вещь серьезная, и все найдены в ваннах. Причем ваны ванны запрашивались при поселении в гостинице. Если их не было, требовалось поставить в номер. Инспектор был чиновником дела. Раз все дело в ванне, он начал экспериментировать, заручившись поддержкой нескольких матерых плавчих. Девушки с энтузиазмом взялись помогать полиции. Тогда, в начале 20 века, феминизма еще было мало. Тут и оказалось, что утопить женщину в ванне – сложное мероприятие. Никак не выходит, чтобы без синяков царапины визга. Бились-бились и все бессылку. Отчаявшийся полицейский взял деваху, сидящую в ванне, за щикалки и неожиданно даже для себя дернул плавчиху за ноги. Так что ноги оказались над ванной, а девушка соскользнула на дно. Вот тут-то инспектор и перепугался, потому как плавчиха обмякла и перестала подавать признаки жизни. Ее с трудом откачали. Благо и врач при этих экспериментах сидел как привязанный. Оказалось, что она ничего не помнит. Все произошло мгновенно. Жену-убийцу суд присяжных приговорил к смертной казни единодушно. А медики получили информацию о рефлексогенной зоне в полости носа. Как только ее раздражают струи воды, так отключается дыхание. Вот и Ленька у нас также. Отключил себе дыхание клоун-чертов. Проверяю пульс через каждые 10 вдохов. Работает сердце. И даже прозавел утопленник. Только вот сам дышать не хочет, засранец. Илья о чем-то переговаривает с капитаном Корыца. Ребята дышит и дышит Ленька по-прежнему между небом и землей. «Доктор, сможешь его сам качать до Кронштадта?» «Смогу». «Тогда так. Мы сейчас выгружаемся в Рамбове. Там с клиентом отвезут в Кронштадт. Мы договоримся, чтоб встретили. У тебя пару часов. Заодно привет передай николачу И этому танкисту. Потом сюда, к нам». Мы пока без себя начинать не будем, так что не тяни. А что начинать-то? Охота на особо крупного хищника. Тут морф какой-то ушлый колобродит. Местные аборигена его отловить не могут. Вот нас и запрягли. Так что ухо востро, мы с ним прокатимся, говорит Фили. С какой-то стати, удивляется Ильяс. с такой, что обсохнуть нам надо, они бегают тут в разные стороны. Да и дело было в кронштате, мне никто не сказал. Вот я говорю, к слову, мы в состав охотничьей команды не входим, так что не пузырись. Ильяс как раз собирается пузыриться, это явно написано на его лице. Но мы уже причаливаем к совершенно пустому пирсу напротив паромной пристани. На пустом пирсе только будка, в ней кто-то сидит, но к нам не выходит. Из трубы валит колычковатый серый дым. Ребята один за другим выпрыгивают на пирс, машу им рукой, и возвращаюсь к Леньке. Мы прокорячились с курсантом практически час. Когда уже отчались, он наконец задышал. Прямо в холле все той же больницы, когда к нему уже шли коллеги. «Надрать бы тебе, Ленька, уши! За что?» Взгляд ожившего чисто невинен, как у младенца. «Ну да, судя по тому, что плавчиха Ваня ничего не помнила, у нашего артиста тоже провал в памяти. Значит, ругать его бессилку, как щенка, который уже не помнит, что он творил пару минут назад». «А ты еще спроси, как положено в таких ситуациях, где я?» «Где я?» «В холле больницы». «Что?» «То свинтус грандиозус». Коллеги ухмыляются, явно радуясь тому, что обошлось без их вмешательства. «Сколько он был без сознания?» – спрашивает Толстычок с усами. «Примерно около часа. В воде пробыл 17 минут», – отвечает за меня Филя. «Повезло ему. Относительно повезло». Недумывающего Леньку утаскивают из холла. Он, правда, пытается спрыгнуть с каталки, но это у него не выходит по двум причинам. Координация движения у него не вполне восстановилась. А вот у коллег с координацией все в порядке. Любуемся кабурой на задницу Толстычка. Главрач таки заставил своих носить оружие. И ничего, судя по всему, привыкли. Забавно, сколько копий было переломено до беды о праве ношения оружия, сколько споров было. Впрочем, мне всегда казалось, что всем оружие доверять нельзя. В армии, в конце концов, не всех же берут, но наличие оружия может помочь. Мне фиговый газовый пистоль помог и наглядно показал, что вооруженным людям не хамят. Шли мы по парку несколькими семьями с детенышами, вели степенные разговоры. В частности, одна мамка рассказывала, как у них под окнами квартиры в фирме «Лето». Вылезшие в подкоп из вольера сторожевые кавказские овчарки – Загрызли насмерть сантехника из той же фирмы. Живописно так рассказывает, с подробностями. Тут вдалеке какой-то добрый душевный лай, причем приближается явно. Я занял удобную позицию, приготовился к стрельбе. Бежит как раз кавказец с размером стеленка. Естественно без удила седла и с явным интересом показать нашей компании, кто в лесипан. Ну, я ему бахнул. Эффект был потрясный. Впервые видел, как передняя половина пса уже бежит назад, а задняя все еще вперед. Несколько позже прибежали хозяева и маслом по сердцу, вместо привычного «на себя намордник одень», «собака поумнее тебя», «козел, я тебе сейчас покажу», ввели себя нежно и трепетно. Косясь на спрятываем пистоль, еще и приятель мой подбавил огоньку, Заяви, чтобы они не волновались, собака раз убежала, то не сразу сдохнет, может они ее и вылечат. Вдолаз, по-моему, тоже с облегчением переводит дух, глядя вслед незадачливому Леньки. Сейчас они явно собираются куда-то двинуть из больницы, и вид у них деловой, особенно у Фильки. «У нас два часа, потом отплываем. Ты здесь остаешься?» – спрашивает Филипп. «Ага, тогда ладно, мы за тобой заедем, а то поехали с нами», – Филипп подмигает заговорчески. «И что будет? В порядок себя приведем и тебя заодно, винца выпьем, позавтракаем». «Нет, спасибо, конечно, но мне тут еще пару пациентов еще проведать надо. Смотри сам». Только ваш этот молодой ранний не очень-то захочет слушать, что старшой посоветует, только обидится. Я понял. Тогда ладно, два часа. Странно, только сейчас заметил, у самого младшего водолаза свежая перевязка. На все предплечье. Уверен стопроцентно, когда отплывали из лагеря, у него все в порядке было. Эй, ихтиандры, откуда перевязка-то? Порезался какую-то дрянь, когда дно ощупывали, хлама там всякого, а что? А кто перевязывал? Надюшка, а в чем дело-то? Может, скобки наложить или швы? Не, фигня, просто царапина глубокая, я же говорю, там как и везде всякого на дне хлама. И стекла, и железки. Филимондис, даже жмуры нашел. Пришлось сторону оттаскивать, чтобы не мешал. Что, утопленник? Серьезно? Слушай, Ятор, жмуров -то сейчас везде полно, что напрягся-то? Ну страшно же, там ведь ни хрена не видно. Эй, мертвые не кусается. То есть наши подводные мертвые не кусаются. Это ваши наземные совсем от рук отбились. А как поняли, что это не Ленька? бре это просто! Подняли, посмотрели. Наши в касках были. «А этот без половины головы. Упокойный, наверное. Фига себе. Ладно, хоре болтать. Времени и так мало. Все, мы за тобой заедем». Парни выкатываются на улицу, хлопают двери. В хол вырывается холодный воздух. С минуту смотрю им след. «Даже меланхолические вроде ребята. Так и не подумаешь, что на это способны. Но они вот в этом деле героями выступили, не отнимешь. Тут нам повезло, что они рядом оказались. Мне кажется, я бы сдох от страха, вытащив из воды раскромственную покойницу. А они спокойно заценили. Не, не то». И всего дел поднявшись наверх застаю неожиданную картину медики и пациенты сидят в зале а наш вчерашний знакомец майор явно читает лекцию сидя что характерно на столе лежат различные пистолеты и автоматы майор тоном лектора выговорит прописную истины которые однако явно нове большей части народа в зале и еще раз про пример безопасности я уже много раз это рассказывал но сейчас кое-что акцентирую да незаряженное оружие не стреляет никогда Это такое оружие, которое ты только что лично, сознательно, а не формально проверил на разряженность и с тех пор не выпускал из рук. Все остальное потенциально заряжено. Враг незаметно сунул патрон, пока ты секунд на 10 отвернулся. Враг залез в свой лично опечатанный сейф и дослал патрон. И никаких смехуёчков. Теперь почему-то нельзя направлять на людей даже гарантированно незаряженное оружие. Потому что это скотство. Ты знаешь, а он-то не знает. Он не проверял лично и не уверен. Если нужны постановочные действия, оружие проверяется на незаряженность совместно. И с этого момента не исчезает из поля зрения кого-либо из участников. Не на миг, это понятно? Судя по кивкам в зале, понятно. Меня кто-то дергает из рукав. Осторожно, но настойчиво. Оказывается, это самая молодая медсестричка. Вас просил подойти, ваш командир, пойдемте, провожу. Николай, как образцово-показательный больной, образцово показательно лежит под капельницей и читает книжонку в мягкой обложке. Удив меня, откладывает ее на тумбочку. Странно он выглядит. Один в палате. Правда, палата очень маленькая. Здороваемся. О, видите? Респект оказали. Все ходячих погнали на лекцию к майору. А мне разрешили полежать. Как там лекция? Ну, вроде дельно читается. Толковые вещи говорит этот танкист. Рассказывайте, что нового. Как тут оказались? Но рассказать толком не успеваю ничего. За дверью раздается приближающийся шум. И среди гватла я отчетливо услышу выкринутые характерным голосом. «Вы жалкие!» Нет, я точно убью этого чертового курсанта. Сколько ж можно на самом деле колонадой заниматься? Ничему дурак набитый не научился. Виктор проснулся не свет ни заря. Полежал, обдумал еще операцию. Автомастерская, которую он решил сегодня посетить, лежала на второстепенной дороге. Да еще не на самой дороге, а на ответвлении от нее. Вроде бы там были остатки деревни. Во всяком случае, еще дома 2-3 вроде бы были и сараи. Еще там воняло. Так воняло, под Новгородом, где щедрые городские власти выдали землю под садоводство аккурат рядом с громадным свиноводческим комплексом. Значит, рядом с автомастерской свинарник. Будут ли там живые свинки или уже дохлые? Тоже интересно. Тихо одевшись, Виктор сходил к газгену. Посмотрел, какие детальки нужны. Померил все, что нужно. Накидал на бумажке размера. Вроде бы не так все и сложно. Нет, точно все можно восстановить. Он справится. Виктор ухмыльнулся, электрогенератор на дровах – это лихо. Заправил машину под пробку. Канистры сложил сзади. Мало ли сражиться бензинчиком, не лишним будет. Проверил все, что было в машине, включая огнетушитель и аптечку. Посмотрел в небо и увидел, что из трубы валит дымок. Ирка завтрак готовит. Жена была молчалива, завтрак соорудила плотный, попили кофе, поели. Прихватил тяжелую тушку ДП и запасные диски. Виктор вышел из дома, почувствовав с досадой, что жаль уходить из уютного тепла. Недолго пожили, а уже своим домом почувствовал. И такой желанный и дорогой совсем недавно бункер показался темной медвежьей берлогой. Но в этом своем ощущении Виктор не признался бы даже под пыткой. Подумав об этом, он невесело ухмыльнулся. Почувствовал фальш в своей мысли. Положим, под пыткой, наверное, признался. Да только где взять такого дурака, чтоб стал пытать по такому пустяковому вопросу? «Вить, ты только не сердись», — повернулся к нему Ирка. «Но ведь все равно же тут жить лучше. Ты даже сегодня не стонал и не храпел». «О!» А вот и сыскался пытатель, точнее пытательница. Да это все пустяки. Ладно, снизошел Витя. Раз тебе тут нравится, то поживем здесь. Спасибо, милый. Ирка звонко чмокнула мужа в щеку. Скоро и поехали. Ирка еще загрузила торбу с едой и термосом. Взяла в руки короткую помповушку, к радости Витьки проверила оружие и устроился на своем переднем сиденье. Витя попинал колеса, хотя еще совсем недавно проверял их манометром, выдохнул воздух из легких и сел за руль вас заурчал и попер навстречу с автомастерской. Виктор прикинул, как ему лучше подобраться. Рассчитал по расстоянию, подумал о точке, с которой осмотреть деревушку. Глянул на свою супругу. Ирка сидела напряженной внимательно, шарил глазами по всему, что могла оглядеть. Убивать курсанта не получается. Мимо меня на каталке проезжает тот самый Фитюк, которого так точно и удачно передразнил Ленька. Ну все, пропал Колобуховский дом. «Раз это существо здесь, значит тут тут же сейчас начнется глад мор и все казни египетские». «Нет, конечно. Кто как, а я уверен. Несчастливость – это то же самое заразное явление, как гриб». «Разумеется, фитюк и тут скандалит. Пользуюсь тем, что на меня оглядывается один из сопровождавших каталку медиков, и жестом зову его к себе». Каталка едет дальше, увлекаемая смутно знакомыми тетками. «Вроде бы я видел их в самом начале, стояли тут с автоматами в холле». «А мужик подходит ко мне. Здоровенный, повыше меня». Физиономия добродушна, и странный шрам крестом на щеке, почему-то вспоминаются виденные на картинках позапрошлого века. Немецкие бурши после своих дурацких дуэлей, традиция была у немецких студентов в конце 19 века: дикая для всех других европейцев, вызывать друг друга на дуэли, которые проходили более чем странно: дуэлянты, вооруженные недосаблями, шлегерами и закутной своеобразной кожной доспехи, фартук, шарф, перевесь правой руки и перчатка. Надев очки из металлической сетки, сосредоточенно долбали друг друга по голове и лицу, стоя практически неподвижно. Собственно, все это было для приобретения кучи шрамов. Германские девушки, и так любившие студентов, от скортированных буршей просто таяли. Французы, наоборот, не понимали, что в изрубленной морде красиво. «Коллега?» – спрашивает мне этот бурш, «Я хотел предупредить об этом пациенте. Довелось уже с ним пообщаться. И что вы хотите сказать?» Он очень хорошо пускает пыль в глаза, создает себе дутый авторитет. Когда дело доходит до дела, кончается сварой, руганью и дракой. Не совсем понятно, но он очень тонко ориентирован в нюансах гомосексуальных отношений. Богатая лексика именно в этом плане. В наших армейских кругах общения э, гомосексуально употребить нерадиво подчиненного тоже широко распространено. Но это так, но там нет акцентировки на гомосексуальной тонкости. Шаблон, дурное знание предмета. Я вас понял, спасибо, но мне такие уже попадались. Собственно, картина довольно понятна этот человек, страдающий психопатией возбудимого круга. Правда, возможен вариант, не психопатия, а психопатизация. То есть не врожденная аномалии, а приобретенная, например, после травмы головы. Отсюда и злобность совершенно не по делу. Выпирание собственной персоны, влизание везде и повсюду. В том числе туда, где его послали на хутор бабочек ловить. А он все является, пытается торжествовать. Плюс интерес гомосять не в беседе, но не на деле. И это так он понимает свою крутизну. Вроде как в полицейской академии. Настанет день, Махони, когда я буду держать твою розовую задницу в руках. А персонаж совсем не Гома, а вполне гетро. Но именно так он должен ощущать себя крутым. Именно это, а не другое говоря. Солона вам с ним придется. Психопат вполне понимает, что нарывается и готов свернуть наезд. Но только почувствовав слабину в противодействии, распоясывается. Если же он знает, что получится отпор и получает, то успокаивается и переходит к нормальному уровню общения. Особенно благотворно работает метод по рогам. Неплохой старый метод с сульфазином. Но в полевых условиях мало применим. С таким сложнее всего его домашним, в общении с близкими людьми может сорваться без повода, и мелочь превратится в нечто заоблачное на определенное настроение. В другое время нормален, и жена может точно определить, когда нужно молча подать шляпу и выпроводить на работу, и лучше не начинать беседу с ним. Иногда это четко сочетается с определенной погодой, иногда зависит от движения мочи в организме и заранее не определяется. Нахамив жене без повода Способен извиниться и пообещать, что больше так не будет. Совершенно искренне, но сорвется снова. Это выше его. Таких людей называют люди с коротким фитилем. О, очень грамотное описание. А фитилек-то того. Прикрутить надо, коптит. Да ничего особенного, достаточно характерное явление. Прикрутим. Вы тот самый врач заходчик команды? Ага, отвечаю я ему, представляюсь. Очень приятно, а я Глеб Валерьевич. Жмем друг другу лапы. У него очень мягкая кожа, нежный и бархатистая. Но рукопожатие крепкое, силён видно. И, наверное, неплохо владеет перекуси и пальпацией. Не зря о лапах заботится. Правда, учившись на нашем курсе карточного шулера, тоже были такие же мягкие лапки. Когда нужно повышенная чувствительность пальцев, высококлассные специалисты, как раз таких профессий, как врач и шулер, оказываются в одном ряду. Да, к слову, прозвище у меня «Бурж», только вот шрам к Мензуре никакого отношения не имеет. Но пиво люблю. Хотя сейчас большинство производителей совсем опаскудилось. Валит димедрол, сволчи, продукт портит. Э, мензура что-то знакомое, но не вспомню. Стиль фехтования на немецких студенческих дуэлях. А, точно вспомнил. С этим пациентом что стреслось? Ожог бедра второй-третьей степени. Процентов 6-7. Это как ему так повезло. У печки чугуны уснул. Привалился и почувствовал поздно, что поджарился. Но это ладно, справимся. Хуже, что он по своей упертости еще смазал все подсолнечным маслом. И пузыри проколол. Мне объяснил, что я не в теме. И это для него характерно. Коллега, к вашей команде будет, видимо, просьба скоро. Посодействуйте, зачистку госпиталя так и не проводили, а нам очень нужно оборудование инструментарий. А свои силы. Чудом мы сбежали крупной аварии. Тут у нас баллон с кислородом. Мы вовремя успели остановить пальбу. И такой момент: после зачистки обычными матрозами-офицерами от оборудования, оказывается, остаются только дырявые ящики с бренчащими внутри обломками. Потому чуток поработали на первом этаже и поняли, что это как лечение фимоза, проводить газонокосилкой. К сожалению, там и морф оказались. Поэтому сейчас вашего командира будут лечить с максимальным респектом. А потом, видимо, попросят о взаимные услуги. Нам тогда проводники понадобятся. К вашим услугам всего из госпиталя 9 человек спасли. Так что есть кому помочь. Двое врачи, я в том числе. Сейчас по плану госпиталя работаем, чтобы было ясно, где можно лупить безоглядно очередями. А где и скорее бы холодным оружием. Аккуратно. Вас спасли из госпиталя? Да, через пару дней после вашего рейда. Появившись вблизи санитарка, тетка бурчит. Глеб Валерьевич, пациент ждет. И как этот пациент себя ведет? Как хам трамвайный, Глеб Валерьевич. Нинка сейчас ему точно биксы по башке треснет, сил уже нет. А он без окаяна, искушая первосвященную частоту, смердел мерзко. Непонятно заявляет врач. И хитро подмигнув мне, отправляется утихомировать недожаренного фитюка.